Глава 17. Предыдущие столичные визиты Андруши, карта Москвы, выглядела как яйцо, но за пару лет скорлупа этого яйца в те жизни треснула, и из нее вытек огромный новомосковский округ. Такие перемены не могли ускользнуть от пытливого взгляда белгородского перфекциониста. О теперешнем уродстве границ Андруша сожалел в холле офисного центра, рассматривая заднюю обложку журнала.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 Из лифта Ярик поспешил к выходу, пригласительно указав Андруша на двери. Любопытствующий парень поравнялся с Че уже на улице. Тот пытался косплеить себя обычного, но нестеклянные глаза и рост, который увеличился сантиметров на 10, выдавали его потрясение. «Ну что, норм все?» – осторожно, как бы между прочим, спросил Андруша. С улыбкой щетинистой джаконды.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 И в дамки. Че теперь, переедешь? Только не завидуй, ок. Глухо и серьезно попросил Чеп, убежденный, что друг с трудом давит слезы ничтожества на фоне его успеха. Но тот ничего не давил. Хотя просьба не завидовать заставила его приуныть. Андруша не верил своим замерзшим ушам. Да кто это говорит? Это же ты, Ярик. Тот Ярик, который всегда кричал, что Москва последнее прибежище бездарей, а Белгород маленькая Швейцария.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 Протянул Ярик и закономерно добавил. «Нет, ну правда». «Спасибо, но я не жалуюсь особо». Журналист почувствовал к себе жалость и поспешил от нее отряхнуться. Ешь сам виноват, что зарплата маленькая. Дело в желании». «А ты, понторез». «Все равно объяснение он примет за оправдание». Жал свой речевой свинктор Андруша. Как ни странно, журналист и впрямь был вполне доволен жизнью.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 Покосился Андруша, вспомнив истерзанный взгляд Михаила Иосиповича, который утром наблюдал, как ни в чем не повинные кубики Рафинада его дочери легионами один за одним никак не прекращали кануть кружке сладкоежки, издавая предсмертный бульк. И в Грецию в отпуск съездил. Говорит, что рассказывать? Греция, как Греция, это ж какой перевод продуктов цивилизации? Рядом с этими мыслями шел Ярик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 «Не в этом ли есть смысл жизни?» «Правильно Горшок сказал. Главное, чтобы заебись было. Только у каждого оно свое. У тебя деньги, у кого-то дети, кому-то в церкви норм. Из-за тебя подумали, как жить надо, и корифаны вокруг. Брат Олежки вообще воевать любит. В ДНР добровольцам же поехал. Патриот? Сейчас! Ему скучно там, где нельзя калечить и убивать людей. А на войне можно. Еще и борцом за мир назовут и орден дадут».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 Андруше пришло в голову, что идти стало подозрительно легко и тепло. И правда, гололед и пар изо рта давно остались за пределами метро. «Ты дурачок!» – ласково, чтобы не обидеть дурака, диагностировал Чи. «Надо пока молодой как-то бодриться, тусить, с парашютом прыгать, в женскую общагу по трубе лазить. Во, в переходах, хаскать! остановился он у скрипача и его шустрого сподвижника шапкой вытянутой руки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 который в Оскол уехал притон держать? А кто? Он еще думал, может лучше просто к дядьке пойти в автосервис? А все ж, ты че, какой сервис? Это всегда успеешь. Давай в Оскол, ничего там тебе не сделают. Зато девки и бабосы. Через пару лет выйдет. Зато теперь знаем, что бывает, когда депутат находит в сауне камеру. Но интересно ж было узнать. Ярослав невольно нарушил правила ни в чем не соглашаться с оппонентом. Слишком уж глубоко провалился план шантажировать оскользкого чиновника. «Если знакомый рассказывает, что все лето провел в Белгороде дома с девушкой, ты такой думаешь, ну понятно, сраный эгоист, не мог секту попасть что ли, все только и репостят призывы оторвать свою жопу, начать действовать, вставая за компа, дай хоть на тебе поучиться, как не надо», кончил Андруша. Ярослава после этих слов в родном городе держала еще меньшее.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 «Нет у каждого свои тараканы. Это нормально», – задумался Андруша, а он имел моральное право рассуждать о скелетах в шкафу. Долгие годы, в моменты отсутствия подходящей женщины, он обходился резиновой перчаткой, начиненной теплой лапшой. «У каждого своя слабость и странность, но так спокойно признаваться в отклонениях – вот что достойно восхищения и вместе с тем завистливого презрения», – промолчал Андруша.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 Барышня отбешивала поклоны богу плоского живота. За упражнениями ее и застал звонок хваткого белгородца. «Мать, привет! Чем ты там промышляешь? Что 16 января без десяти семь творить А окатил даму своим задором че. Здрась! отдышалась Маргарита, избивчиво сочиняя ответила. «Без десяти не знаю. А на без двадцати намечена покупка влажных салфеток, которые на Старый Новый Год кончатся». «Так...»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 и наткнулся на позавчерашний банан. Плод провел к пути два дня, незаслуженно забытый. Тю! понюхал черную кожуру Андруша. Москва и тебя испортила.